«Ля Вуазен», Лу. «Да всё со мной хорошо, правда», — в сотый раз повторила я, хоть и не была уверена, так ли это. Насколько я могла судить, внутренности моего горла худо-бедно держал только безобразный шрам. В животе крутило от мерзкого дурмана моей матери, ноги едва ли не отнялись, я ведь так долго не ходила, а голова шла кругом от того, что мне сейчас довелось подслушать. «Рит был здесь». И он оказался ведьмаком. А ещё он только что произнёс слово "Хер". Может, я всё-таки умерла? В это поверить было куда проще, чем в то, что Рид мог сквернословить так легко, будто всю жизнь этим занимался. Ты точно хорошо себя чувствуешь? Рид так спешил подойти ко мне, что не обратил никакого внимания на желчь, которую я залила всё вокруг. Спасибо ему за это. А Коко, видимо, почувв, что Рид уже на пределе, достаточно охотно меня ему отдала. Я старалась не обижаться на них за то, что они со мной обращались как с мешком картошки. Я знала, они хотят как лучше, но честное слово, я была более, чем способна передвигаться на своих двоих. Хотя признаться, голова у меня и правда закружилась от внезапной близости Рида, так что, может, и хорошо, что он решил меня понести. Я покрепче вняла мужи за шею и вдохнула его запах. Да, Определённо хорошо. Просто замечательно. Точно. Рита облегчённо выдохнул, закрыл глаза и коснулся моего лба своим. Мадам Лабель выразительно улыбнулась Куко. Дорогая, я не прочь слегка размять ноги. Ты не желаешь составить мне компанию? Куко уступила и помогла мадам Лабель встать. Даже опиршись на Куко, та всё равно заметно побледнела. Рит распахнул глаза и встревоженно шагнул к ней. Не стоит тебе сейчас ходить. Одним суровым взглядом мадам Лабель его утихомирила. Приятно удивившись, я запомнила этот взгляд на будущее. Наверняка еще пригодится. Вздор! Моему телу необходимо вспомнить, каково это — служить мне телом. Как нельзя верно! — пробурчала я. Рит нахмурился и посмотрел на меня. — Ты тоже хочешь пойти пешком? — Я... Нет. Мне и тут нравится. Спасибо. Поговорим позже. Коко закатила глаза, но улыбнулась только шире. И сделай мне одолжение, отойди на этот раз подальше. Эту конкретную беседу подслушивать у меня никакого желания нет. Езаговорщически поиграла бровями. А может, мы его в себе беседовать не будем? Мадам Лабель презриливо поморщилась. А вот и мой выход. Казетта, прошу, веди меня отсюда скорее. Когда они скрылись из виду, моя улыбка померкла. Мы остались с Ридом наедине впервые из с… всего, что было. Он тоже, похоже, почувствовал, как что-то в воздухе между нами переменилось. Он словно окаменел, готовый бежать или сражаться. Но это было нелепо. Я не хотела больше сражений и ссор. Я столько пережила, мы столько пережили, что я точно знала: хватит с меня борьбы. Кер скинула брови и коснулась ладонью его щеки. "О чём думаешь?" Тревожные глаза, синие как море, встретились с моими, но Рид ничего не ответил. К несчастью, уж по крайней мере для Рида молчание я не выносила. Я нахмурилась и опустила руку. "Рид, я знаю, что тебе тяжело, но нам и так сейчас неловко. Давай не будем усугублять". А этого хватило. Его глаза ожелели. Почему ты на меня не злишься? Ох, Рид. В его глазах ясно сверкало отвращение, но не ко мне, как я когда-то опасалась. К себе, к нему самому. Я положила голову Риду на грудь. Ты ничего дурного не сделал. Он покачал головой и обнял меня крепче. Как ты можешь так говорить? Я позволил тебе попасть сюда. Он оглядел лес вокруг нас с болью в глазах. а затем посмотрел на моё горло, а потом с омерзением потряс головой. Я обещал защищать тебя и при первой же возможности бросил. Рид. Он не желал на меня смотреть, и я снова коснулась его щеки. Я знала, кто ты. Знала, во что ты верил и всё равно тебя полюбила. Рид закрыл глаза, всё ещё качая головой, и по его щеке скатилась одинокая слеза. У меня сжалось сердце. Я никогда не держала на тебя зла за это. Не всерьёз. Рид, послушай меня. Послушай. Он неохотно открыл глаза, и я заставила его встретиться со мной взглядом. Я отчаянно хотела, чтобы он всё понял. В детстве я видела мир чёрно-белым. Охотники враги, ведьмы друзья. Мы хорошие, они плохие. Никаких полумер. А потом моя мать попыталась меня убить, и вдруг этот чёткий и ясный мир разбился на миллионы осколков. Я утерла слезу с его щеки. Представь, каково мне пришлось, когда необычайно высокий рыжеволосый шоссер заявился и расколотил в пыль все, что еще оставалось от этого мира. Рид опустился на землю вместе со мной. Но я еще не договорила. Он рискнул ради меня всем, придя в шато. Оставил свою жизнь, свои убеждения, когда выбрал меня. Я этого не заслужила, но все равно благодарила Господа за это. Когда я затащила тебя за тот занавес, прошептала я. То сказала, что только поступков преступницы тебе и стоит от меня ждать. Я не призналась тебе, что ведьма, потому что следовала собственному совету. Я ждала, что ты поступишь как шесёр, но ты повёл себя иначе. Ты не убил меня, ты меня отпустил. Я хотела убрать руку, но Рид поймал её и прижал к своей щеке. В его голосе бушевали чувства. Я должен был последовать за тобой. Я коснулась и другой ладонью его лица и приникла ближе. «А я не должна была тебе лгать». Дрожа, Рит втянул воздух. «Я... я столько всего ужасного тебе наговорил». «Да...» Я слегка нахмурилась, вспомнив об этом. «Наговорил». Я всё это говорил не всерьёз. Кроме одного. Своими ладонями Рит накрыл мои и впился в меня взглядом, будто мог взглянуть мне прямо в душу. «Может, и правда мог». Я люблю тебя, Лу. В его глазах заблестели новые слёзы. Я я никогда не видел, как кто-то наслаждался бы хоть чем-то в этой жизни, так как ты наслаждаешься всем. С тобой я чувствую себя живым. Даже когда я просто рядом с тобой, это затягивает. От тебя невозможно оторваться. Неважно, что ты ведьма. Ты так по-особенному видишь мир. Я тоже хочу так его видеть. Я всегда хочу быть с тобой, Лу. Никогда больше не хочу с тобой расставаться. По моим щекам покатились слёзы, и я не могла их сдержать. Куда ты пойдёшь, туда и я пойду. Медленно, нарочито медленно я коснулась губами его губ. Обратно я смогла дойти сама, но моё тело устало быстро. Когда мы наконец добрались до лагеря, остальные готовили ужин. Коко следила за костерком, а мадам Лабель монопением пальцев развеивала дым в ничто. Два жирных кролика уже жарились на вертеле. В животе у меня что-то сжалось, и я прижала кулак к карту, чтобы меня снова не стошнило. Первым нас заметил Ансель. Он широко улыбнулся, бросил котелок, который держал в руках, кинулся к нам и как мог крепко-крепко меня обнял. Ритня охотно меня отпустила, и я с тем же пылом обняла Анселя. «Спасибо тебе», — прошептала я ему на ухо, — «за всё». Он порозовел и отступил на шаг, но всё равно продолжил крепко обнимать меня за пояс. У Рида был такой вид, будто он изо всех сил старался не улыбнуться. Бо стоял, привалившись к дереву и скрестив руки на груди. «Знаете, мадам Дигаре, когда я предлагал вам вместе поразвлечься, я немного не это имел в виду». Я изогнула бровь, припоминая его обнажённую грудь в лунном свете. Но не знаю. Некоторые моменты этого вечера мне показались весьма занятными. Он хмыльнул. Так вам понравилось представление? Весьма. Похоже, мы с вами бываем в одних и тех же пивнушках. Мадам Лабель всё так же лениво шевелила пальцами. Тончайшая струйка колдовства сочилась из них, развеивая дым. Простите, что мешаю вашей беседе, но у нас кролики подгорают. Улыбка Бой исчезла, и он с досадливым стоном кинулся снимать кроликов с вертела. Да я ведь их 100 лет ловил. Кокозакатила глаза. Точнее, смотрел, как их ловлю я. Что ж то? Он обиженно потряс тем кроликом, что был поменьше. А этого вообще-то подстрелил я. Ага, подстрелил. Прямо в лапу. Мне пришлось выслеживать бедолагу и избавлять его от страданий. Сверкая глазами, Бо уже открыл рот, чтобы ей ответить, а я обернулась к Риду. «Я что-то пропустила?» «Они с самого нашего ухода так ругаются», — сказал Ансель. От меня не укрылось ни довольства в его голосе, ни ухмылка на его лице. «Принцу оказалось нелегко приспособиться к природным условиям», — тихо объяснил Рид. Коко этого не оценила. Я не удержалась и фыркнула. Ссора, однако, набирала обороты, отступать никто не собирался. И я помахала рукой, чтобы привлечь их внимание. Извините, обратилась я к ним громко. Бои и куку обернулись ко мне. Наблюдать за этим, конечно, очень занимательно, но нам нужно обсудить более важные вещи. "Это какие, например?" гаркнул бо. "Вот ведь осёл". Я почти усмехнулась, но в последний момент сдержалась, увидев свирепый взгляд коку. В этом лесу вечно скрываться мы не сможем. Теперь Моргана знает ваши лица и убьёт вас всех за то, что вы помогли мне сбежать. Боб фыркнул. Когда мой отец узнает, что задумала Моргана, он ей голову отсечёт и на пику посадит. И мою голову тоже, — заметила я. Вполне вероятно. Ну, точно, осёл. Мадам Лабель вздохнула. Агюст уже много десятилетий и не может поймать Моргану. равно как его предки не могли поймать ни одного спожо ведьм несколько долгих и страшных веков крайне маловероятно что на этот раз у него получится маргана останется угрозой для всех нас но теперь шесёры знают где находится шато заметил рид без помощи ведьмы войти туда они не смогут ну ведь сейчас-то смогли ах да Мадам Лебель деликатно кашлянула и отвернулась, приглаживая сморщенную и перепачканную в крови юбку. Это потому, что я их туда привела. Что? Рид замер рядом со мной, и у него покраснела шея. Ты ты виделась с Жаном Люком? Ты с ума сошла? Как? Когда? После того, как это слало вас прочь с теми болтливыми тройняшками. Она пожала плечами, наклонилась и почесала почерневшее бревно у своих ног. У меня сердце чуть из груди не выпрыгнуло, когда бревно вдруг пошевелилось и распахнуло светящиеся жёлтые глаза. Это было не бревно, это был даже не кот, это был Матагот передал послание твоим товарищам вскоре после того, как мы с тобой поспорили. Жан-Люк совсем не обрадовался тому, что ему докучает демон, но даже он не мог отказаться от возможности, которую я ему предоставила. Мы встретились на пляже у Шато, и я провела их за границу Чар. Они должны были ждать моего знака. Когда я не вернулась, Жан-Люк взял дело в свои руки. Мадам Лабель коснулась лифа своего платья, будто вспоминала, как нож Морганы вонзился ей в грудь. В моём горле запульсировала боль, я понимала её чувства. И слава богине, что он сделал это. Да, согласилась я прежде, чем Рид успел перебить. Пока мадам Лабель всё объясняла, раскраснелась у него не только шея, но и уши до самых кончиков, и, похоже, он мог в любую секунду кого-нибудь придушить и тем самым выбить разговор из колеи. Но теперь для нас всё стало даже хуже, чем было прежде. «Почему?» — Ансель нахмурил лоб. «Шассёры ведь перебили десятки ведьм. Наверняка Моргана теперь хотя бы ослабла». «Возможно», — пробормотала мадам Лабель. «Но раненый зверь — опасная тварь». Ансель всё ещё был озадачен, и я обняла его за пояс покрепче. Всё, что случилось, всё, что мы сделали, только разозлит её ещё больше. И других ведьм тоже. Война ещё даже близко не окончена. После этих моих слов наступила не добрая, тревожная тишина. Итак, сказала Кокоей, вздёрнула подбородок. Выход есть только один. Вы все отправитесь со мной к моему ковinu. Маргана не сможет тронуть вас там. Коко. Я неохотно посмотрела ей в глаза. Она стиснула зубы и подбоченилась в ответ. Они в равной степени могут как помочь нам, так и убить нас. Не убьют. Вы будете под моей защитой. Никто из моих сородичей не посмеет вас тронуть. Снова повисло молчание. Мы смотрели друг на друга. Луиза, дорогая, иных вариантов не так уж много, наконец сказала мадам Лабель. «Даже моргания не хватит безрассудства напасть на тебя в самом сердце Ковина кровавых ведьм. А Агюст и шоссёры тебя там и вовсе никогда не найдут». «А ты разве с нами не пойдёшь?» — нахмурился Рит. Его шея уже почти слилась цветом с медными волосами, и он всё так же напряжённо сжимал кулаки. Я мягко погладила его костяшками пальцев по руке, убедив разжать руку, и переплела наши пальцы. Рит глубоко вздохнул и слегка расслабился. Нет. Мадам Лабель тяжело сглотнула и метагод потёрся головой и её ноги. Удивительно по-домашнему. Я не виделась с ним уже много лет, но думаю, думаю, пришла пора мне побеседовать с Агюстом. Бонна хмурился. Вы будете полные дуры, если проболтаетесь ему, что вы ведьма. Мы с Ридом свирепо посмотрели на Бо, но мадам Лабель только невозмутимо и элегантно дёрнула плечом. Тогда весьма удачно, что я не полная дура. Ты, разумеется, пойдёшь со мной. Я уже не смогу войти в замок с той лёгкостью, что прежде. Вместе, возможно, мы сумеем убедить Агюста отказаться от безрассудного замысла, который он вне всяких сомнений уже затеял. С чего вы взяли, что сможете его в чём-то убедить? Когда-то он меня любил. Да уж, уверен, моя мать будет очень рада об этом узнать. Простите, но я так и не понял. Ансель недоуменно потряс головой и посмотрел на Куку. Почему ты думаешь, что с твоим Ковином нам ничего не будет угрожать? Если Марганы и впрямь так опасна, как все говорят, смогут ли твои сородичи в самом деле нас защитить? Куку коротко ххотнула. Ты не знаешь, кто моя тётка, да? Ансель нахмурил брови. Нет. Тогда позволь тебя просветить. Она улыбнулась шире, и в угасающем свете солнца показалось, что глаза её вспыхнули алым. "Моя тётка, ведьма Лявозен". Рид громко застонал. "Твою мать!"